25 июля. Несмотря на встречу, первое из девяти бесед в Сан... Санине, н селение в б л и з Гштада. Несмотря на встречу, процесс идет, довольно мягко, но идет. Проснулся сегодня утром достаточно рано, с ощущением ума, который проник в неизведанные глубины. Это выглядело так, как будто ум уходил в себя, вглубь и вширь. И путешествие, казалось, происходило без движения. И было это переживание безмерности, в изобилии богатстве, которое было не подвластно искажению. Удивительно, что хотя каждое переживание, состояние совершенно иное, это все-таки одно и то же движение. Хотя и кажется, что оно меняется. Оно все же неизменно. 26 июля. Вчера всю вторую половину дня процесс продолжался и было достаточно тяжело. Гуляя в глубокой тени горы рядом с журчащим потоком, при интенсивном процессе чувствовал себя совершенно уязвимым, обнаженным и очень открытым. Едва замечал, что существую, и красота, покрытая снегом горы, заключенной в чаше двух темных поросших соснами склонов, покатых холмов, трогала необычайно. Ранним утром, когда солнце еще не встало, и на траве была роса, и когда спокой... еще е спокойно лежал в постели без какой-либо мысли или движения, появилось видение. Не поверхностное видение глазами, а видение через глаза и з а д н е й части головы. Глаза и задняя часть головы были только инструментом, через которое неизмеримое прошлое смотрело в неизмеримое пространство. не имеющие времени. И позднее все еще в постели было видение, в котором казалось содержалась вся жизнь. Как легко обманывать самого себя, выдумывать желательные состояния, которые при этом действительно переживаются, особенно когда в них есть удовольствие. Ни иллюзии, ни обмана нет, когда нет желания, сознательного или бессознательного. К переживанию Какого бы то ни было рода, когда человек полностью безразличен к приходу и уходу всех переживаний, когда он ничего не ищет. 27 июля. Это была чудесная поездка через две разные долины вверх перевалу. Вездесущие горные утесы фантастических форм и изгибов, их одиночество и величие, и в отдалении зеленая, покатая гора, производили впечатление на мозг все еще безмолвный. Пока ехали, странная интенсивность и красота множества этих дней становилась все более и более ощутимой. И другой это тоже чувствовал. Проснулся очень ранним утром. То, что является благословением и то, что является силой, были здесь. Мозг осознавал их, как он осознает аромат. Но это не было ощущением или эмоцией. Они просто были здесь. делайте что угодно, они всегда будут здесь и с этим ничего нельзя было сделать этим утром состоялась беседа во время этой беседы мозг, который реагирует, думает, конструирует, отсутствовал мозг не работал за исключением вероятно памяти в отношении слов 28 июля вчера мы гуляли по излюбленной дороге вдоль шумного потока в узкой долине с темными соснами цветочными полями массивной снежной горой и водопадами вдали. Было чудесно, спокойно и прохладно. Здесь на п р о г у л к е пришло это священное благословение, которое можно было почти потрогать. Глубоко внутри шли движения, перемены. Это был вечер очарования и красоты, не от мира сего. Здесь было неизмеримое, и здесь было безмолвие. Сегодня утром проснулся рано и отметил, что процесс был интенсивен, Через заднюю часть головы устремлялась вперед как стрела и с тем характерным звуком, с каким стрела рассекает воздух некая сила, движение, которое пришло ниоткуда и уходило в никуда. И было ощущение огромной устойчивости и достоинства, к которому нельзя даже приблизиться, и строгость, которую никакая мысль не смогла сформулировать, и вместе со строгостью чистота бесконечной мягкости. Все это только слова, и поэтому они никак не могут выразить реальное. Символ не есть реальное, и символ не имеет ценности. Все утро процесс продолжался, и чаша, которая не имеет ни высоты, ни глубины, казалось, наполнилась до краев.